Священник распрямил плечи и помахал на прощание заботливому проводнику. «Скотленд-Ярд!» — твердо заявил он. Вокзал Сент-Панкрас, расположенный прямо напротив Кингс-Кросса, оказался его настоящим архитектурным антиподом. Отец Харт несколько минут простоял на месте, молча любуясь этим великолепным творением,